Глава о д и н н а д ц а т Когда Бри вернулась в участок, голова у нее уже не на шутку разболелась. Не стоило ей пропускать ланч, но морг лучше не посещать на полный желудок, а с тех пор времени поесть у н е не было. Она проверила сообщение на телефоне. Пол Бекетт мне перезвонил, сообщила она. Он будет свободен завтра в восемь утра, сказал, чтобы мы подъехали к его офису, если хотим поговорить. Как мило с его стороны! Сарказм отозвался Мэт. Ужасно не хочется отрывать мистер Бек это отдел. Всего-то умерла одна его сотрудница. Бри озабоченно потёрла лоб. Нужно объявить общественности, что Холли опознали и что она стала жертвой убийства. Пусть л у ч ш е люди получат настоящую информацию, чем будут строить безумные догадки. Какие у нас сейчас планы? спросил Мэт, потянувшись к дверной ручке. Надо проверить, как дела у Тодда с с р д е р а м и я хочу заехать домой до того, как дети лягут спать, и даже если потом придется ехать обратно в участок. Бри выбралась из машины. Скорее всего, на ужин она уже не успеет, но, скорее всего, в этот раз ей удастся почитать Кайле перед сном. Они как раз добрались до третьей книги про Гарри Поттера. Когда Бри удавалось заезжать домой каждый день, Кайла тревожилась куда меньше. постоянный распорядок дня вообще помогал ей быстрее прийти в норму. В участок Бри зашла с черного хода. Тот сидел за своим рабочим столом и, как только он заметил их с Мэттом возвращения, то сразу же вскочил и поспешил навстречу. Нашел что-нибудь про их прошлое? спросил Абри. Нашел, подтвердил он. Встретимся в моем кабинете через пять минут. Но сначала они с Мэттом зашли в комнату для отдыха. Где Бри взяла из торгового автомата бутылку воды и пачку арахисовых ммдмс, а Мэт сделал себе чашку кофе. Уже в кабинете Бри села за компьютер и быстро набрала короткое сообщение для прессы. е г она о передала Мардж и попросила разослать прессе. К тому времени, как она закончила, в кабинете уже успели собраться и Мэт, Стоддом. Тот взял себе стул. Поставил на стол бри с в о й ноутбук, а рядом положил большой бумажный конверт с документами и толстую пластиковую папку на кольцах. Я уже рассортировал материалы по делу, сказал он, п о х л о п а в ладонью по обложке папки. В этой папке содержались все документы по убийству, копии всех рапортов, допросов, свидетельских показаний и фотографий, которые были собраны по делу. Каждый, кто работал над расследованием, мог в любой момент найти нужную ему информацию, собранную в одном месте. Бри села в кресло и открыла пакетик с д р о ж ж е Мэт в з а д вперед, мерил кабинет шагами. Начнем с Холли. Тот открыл папку и вытащил ее фотографию. Судимости не имеет. Замужем за Оуэном пять лет. Семь лет работает в Бекет к о н с т р у к ш н Я проверил историю об ее отце Уолден Фелпс умер шестнадцать лет назад на дороге мертвой лошади, попав в аварию на одноместном транспортном средстве. Он подвинул к Брили ст соответствующим полицейским отчетам. Она бегло его пролистала. Ни у кого не возникло подозрений, что авария могла быть неслучайна. Нет, сказал тот. Согласно рапорту, он слишком быстро съезжал с холма и не заметил, что дорога з а л е д е н е л а Токсикологический анализ выявил, что уровень алкоголя в крови достигал одну целую одну десятую промили. Сильно пьян, но ходить еще может. Вы не свердиктмэт. Примерно так, согласился тот. Бри отложил р а п а р о т в сторону. Что насчет ее финансового положения? Тот п е р е л и с т н у л несколько страниц. Они полностью на м и л и Никаких сбережений в банке. Большая задолженность по всем кредитам, включая ипотеку. долг на кредитках постоянно увеличивается, вносит они только самый минимум, а оплата ухода за больными на дому. б р и в у т и н л а ш е ю чтобы заглянуть в папку. Тот п е р е л и с т у л еще несколько страниц. Где-то тысячу в месяц уходит на оплату расходов, связанных с медициной. Иногда платят с помощью кредитных карт. Похоже, когда они тратят все с одной кредитки, то тут же заводят новую. Там есть банковские переводы на имя Шеннон Фелпс. Тот покачал головой. Никаких чеков на и м и ш е н н а н крупных сумм тоже никто из них не снимал. Шеннан сказал, а что Холи л платит пару тысяч в месяц. Оуэн сказал, что только тысячу, и это подтверждается документами. Откуда он а берет оставшиеся деньги? Вопрос был риторическим. Давай посмотрим на детализацию ее телефонных звонков. Я просмотрел список ее вызовов за неделю до смерти, продолжил тот, но не нашел ничего странного. По большей части она звонила или писала СМС Оуину или своей сестре и матери. Несколько раз она звонила в Бекет к о н с т р а к ш е н или своем у начальнику Полу Бекету, в том числе в четверг. В четверг вечером она очень недолго говорила по телефону со своей сестрой. Это было в пять пять. Последняя ее переписка была поздно днем, они с Тодом обсуждали, что будут есть на ужин. После этого телефоном никто не пользовался. Логично. она умерла между пятью часами вечера пятницы и д в е н а д ц а т и часами дня субботы заметил Бри тот кивнул переходим к Оуэну он работает в судо сберегательной компании Рендальф телефоном пользуется гораздреже о чем его жена по большей части переписывается через СМС с Холли и еще тремя контактами один номер принадлежит Стиву Торпу это его брат сказал Бри тот снова кивнул остальные звонки исключительно рабочие страховая компания автомобильная мастерская аптека все в таком духе проси кого-нибудь позвонить Оуину чтобы он назвал кому принадлежат эти три телефонных номера включая номер его брата сказала Бри потом сверим с имеющимися данными тот это записал теперь п р о ш е н е н Фелпс никогда не была замужем шесть лет назад основала рекламную компанию судя по всему пользуется умеренным успехом Она не богата, но по всем счетам платит вовремя. А на сберегательном счете у нее лежит небольшая сумма. Бри вкратце рассказал, а что им сегодня удалось узнать у свидетелей. Бармен с е р г о лиса подтвердил Альби о у н а на вечер пятницы. Проверка и его тоже. Зовут Белезинки. Тот н а ц а р а п а л его именно листочки бумаги и Бри передал а ему флешку с видеозаписями из бара. Здесь записи с камер видеонаблюдения из того бара, где Оуэн, по его словам, провел всю ночь. Пошли к о в д ч их отсмотреть и подтвердить, что он действительно там был. Мэтт растерл и ц о ладонями. Какие планы на сегодняшний вечер? б р и п р о в и л о время. Давай на сегодня закончим. Завтра с утра начнем с того, что съездим в Бекет к о н с т р а к ш н Надеюсь, к тому времени у нас уже будет больше информации. Ладно, сказал Мэтт и вышел из комнаты. Тот тоже встал, но Бри подняла руку жестом прося его остаться. Помощник шерифа Оскар еще здесь? Пока, да, кивнул тот. Пожалуйста, пригласи его сюда, попросила Бри. Так точно, мэм. Тот выскользнул за д в е р ь Оскар появился минуту спустя, поправляя ремень и напустив на себя дерзкий вид. Пожалуйста, закрой дверь. Бри спокойно сложила руки на столе и подождала, пока он прикроет за собой дверь и сядет напротив. Если это из-за прошлой ночи, рот у него вытянулся в прямую линию, глаза п о т е м н е л и Бри только приподнял брови. Да, из-за нее. Оскар нервно заерзал, его руки сами собой сжались в кулаки. Это не первый раз, когда я вынужден делать тебе выговоры за недобросовестное следование процедурам. Мы их придумали не просто так. Оскар принялся с большим интересом изучать собственные ладони, а Бри продолжила. На этот раз ты сказал человеку, что его жена совершила самоубийство. Мало того, что тело жертвы еще не успел опознать с у д а м эксперт, в данном случае вообще не было никакого самоубийства. Оскар резко поднял голову. Что? Ее убили? Но она с моста прыгнула. Он растерянно заморгал. Почему ты так думаешь? Некоторое время Оскар молчал. Я так слышал. От кого? Он с жал зубы и отвернулся. Брип о м а с с и р о в а л а ноющие виски. Она не хотела заставлять Оскара выдать своего товарища. Копы всегда друг за друга стоят горой и принуждать их стучать друг на друга следует только в случае, когда это действительно важно. Оскар все это время был с Оуэном Торпом, значит рассказал ему кто-то из ребят, которые работали на месте преступления. Неважно, кто. В конце концов решила она, то, что они болтают друг с другом, не проблема. Проблема была, когда они начинали делать непроверенные предположения. а потом сообщать эти предположения родственникам жертвы. Когда жертва упала в воду, она уже была мертва, сказала Бри, поднимая голову. Оскар выглядел пристыженным. Сегодня мне пришлось сказать мистеру Торпу, что его жена не совершала с а м о у б и й с т в о что на самом деле ее убили. Как ты можешь себе представить, после того, что ты ему рассказал, для него это оказалось настоящим шоком. Бри откинулась на спинку кресла. Когда ты не следовал процедурам в прошлый раз, ты потерял контроль над опасным подозреваемым. Я спустила тебе это с рук, хотя твоя рассеянность подвергла опасности всех в участке. Она сделала паузу, чтобы придать своим словам веса. Нам повезло, что никто серьезно не пострадал. Оскар тяжело сглотнул. Пар у месяцев назад из-за его ошибки из-за наручников выбрался весьма агрессивный мужчина, которого только-только успели арестовать. На этот раз я занесу выговор в твое личное дело. Это нечестно, Оскар вскочил на ноги. б р и смерил его взглядом. Процедуры установлены не просто так. Я ожидаю, что ты будешь им следовать, и тебе определенно не стоит их нарушать в третий раз. У вас все? Его лицо совсем раскраснелось. б р и помедлила с ответом. Да. Разрешаете перейти к патрулированию? Она кивнула, и Оскар молнией ы л е т е л за дверь. В висках оглушительно стучала головная боль. Бри бросила взгляд на часы, собрала портфель и закрыла за собой кабинет. Тот все еще работал за компьютером. Не з а д е р ж и в а й с я до поздна, сказала ему Бри: «Проходи мимо. Тебе тоже стоит поспать». «Так точно, мам». Он покосился в сторону двери, из которой минут назад выскочил Оскар. Бри покачала головой. Говорить о нем она сейчас не хотела. Она хотела принять душ, поесть и почитать Кайле книжку, когда ее желания успели стать настолько примитивными. т о т понизил голос и произнес: «При всем моем уважении, Мэм, держите с ним ухо во с т р о Бриф вздрогнула и проснулась. В кармане брюк зажужжал телефон. Она уснула сидя прямо в кровати Кайле, уронив на колени раскрытую книгу. Кайла тоже спала, положив голову Бри на плечо, и дыхание у нее было спокойным и глубоким. Нога у Бри совсем о н е м е л а Милашка лежала, устроив тяжелую голову прямо у нее на л о д ы ж к е и полностью отдавила ей ступню. Бри в ы в в о д и л а свою ногу, подвигла пальцами и ступню тут же заколола сотнями маленьких невидимых иголочек. Потом она закрыла книжку и отложила ее на прикроватную тумбочку. Выползла и з о б ъ я т и й Кайлы и осторожно переложила ее голову на подушку. Кайла покрепче свернулась под одеялом и тихо вздохнула. Бритих прокралась к двери под внимательным взглядом Милашки. Телефон з а з ж ч а л снова, так что ей пришлось как можно быстрее выскочить в коридор. Шериф Тагерт, сказала она в трубку, когда закрыла за собой дверь своей комнаты. Это Шеннон Фелпс, прошептал голос. Кажется, кто-то прокрался ко мне во двор. Двери закрыты. Бри взглянула на часы. Половина двенадцатого. Да, тихо проговорила Шеннон. И сигнализация включена. Сидите тихо, я сейчас приеду. По дороге отправлю к вам патрульную машину. Ни в коем случае не выходите наружу. Хорошо. Ой, Шеннон зашептала еще тише. Внизу кто-то есть. Не хочу, чтобы меня услышали. И она повесила трубку. Бри позвонила в участок и приказала, чтобы к дому Шеннон отправили патрульную машину. Одновременно с этим она схватила из сейфа оружие, наскоросунула один пистолет в набедренную к о б у р у на другой в к о б у р у н а л о д ы ж к е и помчалась к лестнице. Переодеваться она не стала. Дана спала на диване с книгой в руках, и когда Бри вылетела на первый этаж, Сонна заморгала и поняла голову, что что-то случилось. Звонила Шеннон Фелс, сестра нашей жертвы, говорит, что кто-то вломился к ней в дом. Бри прошла на кухню к черному входу и быстро натянула черные кроссовки. одернула штанину джинс, прикрывая закрепленный в лодыжке пистолет. Дана шла за ней. Только будь осторожнее, обязательно. Не жди меня. Она сдернула с в е ш а л к и куртку с надписью «Шериф» на спине и открыла дверь. Я тебе напишу. Трусцой добежав до машины, она забралась внутрь и выехала на главную дорогу. Там она уже утопила педаль в пол и позвонила Мэтту. Встретимся на месте, сказал он, когда Бри объяснила, что случилось. припарковалась Бри у самого бордюра, потом вызвала п о р а д и о диспетчерскую и сообщила, что уже на месте. Время прибытия патрульной машины четыре минуты. Поблизости никого не было. Большую часть округа Рэндольф составляла сельская местность, в том числе несколько городков, которые не входили ни в какой муниципалитет, а потому собственных полицейских участков не имели. Шериф нес ответственность за поддержание правопорядка на всей территории, а штат у Бри был маленький. Охватить всю территорию они не могли, и окажется ли кто-нибудь рядом, когда это будет нужно, вопрос исключительно твоей удачи. Принято. Ждать бре не стало. За четыре минуты может случиться слишком многое. Сообщаю патрулю на месте работает шериф Тагерт в гражданской одежде. Перевод. Случайно не пристрелите меня. Она втиснулась в кевларовый бронежилет и затянула лямки. Затем достала из б а р д а ч к а фонарик, взяла на изготовку пистолет и выскользнула из машины. Кругом было темно и тихо. Где-то далеко лаяла собака. Бри приблизилась к серым стенам дома Шеннон. Окна темные, и даже фонарик на крыльце не горит. б е с шум, н о с т у п а я кроссовками по бетону, Бри крадучись пересекла ведущую к входной двери дорожку, потом срезала через газон, держась в тени огромного дуба, возвышающегося посреди лужайки. Над головой з а ш е л е стел ветер, играя с молодой листвой. Бри быстро усунула голову из-за древесного ствола. Никого. Она перебежала к крыльцу, встала сбоку от двери и постучала. п р и ж а р в ш и с ь спиной к стене, она смотрела в лужайку. Дверь Шеннон не открыла. Все погрузилось в тревожную тишину. Из дома не доносилось ни звука. Бри сошла с крыльца и принялась обходить дом кругом. Выглянула из з а угла. Задний двор был точно также пуст. Вдоль позвоночника пробежала струйка пота, сердце тяжело колотилось внутри. Тишину прорезал далёкий звук полицейской сирены, и Бри наконец выдохнула. Подкрепление было уже в пути, но ехать им было ещё минимум несколько минут. В доме заваяла собака и бри кинулась назад к крыльцу. Одним прыжком перепрыгнув ступеньки, она схватила за дверную ручку закрыта. Тогда она р у к о я т ч ь ю пистолета выбила соседнее с дверью окно, сунула внутрь руку, нашарила задвижку и сдвинула ее в сторону. Бри рывком распахнула д в е р ь сжимая в руках пистолет, она переступила порог и оказалась в темном коридоре. Там она замерла, прислушиваясь, но грохот сердца в ушах заглушал все остальные звуки. Ей пришлось сделать глубокий вдох и задержать в легких воздух на несколько секунд, чтобы немного успокоить пульс. Теперь осмотреться. Нужно охватить все помещение целиком. Гостиная слева, под ногами деревянный пол, коридор ведет в кухню. Когда Бри наконец выдохнула, слышать она стала по лучше. Хлопнула дверь и Бри двинулась на звук. Она добралась до конца коридора, сквозь окно лился лунный свет, бросая отблески на кухонный стол и стулья. Бри неслышно прошла по комнате, проверяя каждый подозрительный угол. Пистолет в ее руках медленно двигался из стороны в сторону. На кухне и в гостиной пусто. Не опуская пистолета с нервами напряженными до предела, она вновь двинулась к источнику звука, открыла кладовку. Никого. Неестественная тишина с головой окутала дом. Ни гудение бытовой техники, ни движение воздуха в вентиляции. Ничего. В темноте Бри прокралась в тесный коридор, ведущий из кухни. Окон здесь не было, так что темнота стала абсолютно непроницаемой. Бри взяла в одну руку фонарик, и, держа его подальше от тела, нажала на кнопку. Перед ней оказалась закрытая дверь. Она осторожно повернула ручку, распахнула дверь и луч фонаря высветил пустую уборную. Бри громко выдохнула. Потом проверила прачечную — пусто, и комнатка слишком маленькая, чтобы там мог спрятаться взрослый человек. она отправилась обратно на кухню, как вдруг легкий ветерок взерошил ей волосы. Бри остановилась, как вкопанная, и огляделась, ища источник сквозняка. Наконец она заметила стеклянная дверь, ведущая на веранду, была приоткрыта. Злоумышленник вышел через эту дверь, или именно так он сюда попал. Бри тихо подошла к открытой двери и выглянула наружу. Двор окружал двухметровый забор, несколько деревьев бросали густую тень на обширный газон. Покачивались на ветру распахнутые ворота. По коже Бри прошелся холодок, на руках приступили мурашки. Возможно, он или она сбежал из дома, как только в него ворвалась Бри. Черт! Ей хотелось броситься в погоню прямо сейчас, но она не могла оставить ш е н н а н одну. Так что Бри вернулась в дом, вышла обратно в прихожую и оттуда поднялась по лестнице на второй этаж. Под ногами скрипнул деревянный пол, и она остановилась, з а т а и в дыхание и прислушиваясь. Все тихо, слишком уж тихо. Двигаясь так осторожно, как только могла, б р и в н о в д в и н у л а с ь вперед. Первая спальня слева была пуста. Приоткрыла шкаф и посветила внутрь. Никого. За второй дверью оказался рабочий кабинет. Там стоял стол и вмонтированный в стену стеллаж. Третья комната гостевая спальня, потом ванная комната. Везде пусто. Оставалась только спальня Шеннон. Бри выключила фонарик. Лунного света и было достаточно, и она не хотела привлекать лишнее внимание на случай, если кто-то все же прятался в углу. Она пересекла коридор, прижалась плечом к дверному косяку и, стараясь особенно не высовываться, заглянула внутрь. Глаза уже успели привыкнуть к темноте, так что Бри вполне четко разглядела половину комнаты. Тоже никого. Бри переступила порог, одновременно поворачиваясь так, чтобы сразу охватить взглядом до того невидимую ей часть комнаты. Дверь шкафа была открыта, и Бри снова включила фонарик, чтобы заглянуть внутрь. К счастью, гардероб у Шеннон был весьма скромный, так что она быстро убедилась, что и в шкафу тоже никого нет. Оставалась только одна закрытая дверь. которая, скорее всего, вела ванну, прижавшись плечом к стене, она встала у двери, держа на готове оружие. Шенон! Гавкнула собака, затем из в а н н й раздался испуганный, срывающийся голос Шенон: "Господи, господи, кто это? Шенон, это шериф Тагер!" т о т з в а л а с ь Бри. "Вы в порядке? Да?" Дрожащим голосом ответила Та. Полицейская сирена звучала все ближе. "Можете выходить." Бри отошла назад, дожидаясь Шенона. Вдруг голову ей пришло, а что, если с ней сейчас преступник угрожает ей, заставляя отвечать? Пожалуйста, держите руки так, чтобы я могла их видеть. Дверь медленно открылась, б р и ж дала почти не дыша, крепко сжимая в ладонях рукоять пистолета. У меня оружие. Шеннон вышла наружу, одной рукой она прижимала к груди своего пса, в другой держала маленький револьвер. Положите револьвер на пол и отойдите. Бри кивнула, призывая ее сделать шаг в сторону. Лицензия на оружие есть? Да. Шеннон в точности выполнила все указания. Бри подобрала револьвер и убрала его в карман, затем проверила ванную комнату. Никто не прятался, ни в большой душевой кабине, ни в ванной, ни в бельевом шкафу. Когда я положила трубку, птенчик начал лаять, потом выключился весь свет и я услышала, как кто-то ходит внизу. Шеннон говорила так быстро и з б и в ч и в о что ее было трудно разобрать. она была босиком в одних только пижамных штанах и футболке и без револьвера в руке она выглядела очень маленькой и уязвимой прижатая к груди собака перевела взгляд на Бри и зарычала я боялась звонить еще раз не хотела чтобы меня услышали я заперлась в ванной хорошее решение Бри убрала пистолет в кобуру давайте выйдем на улицу она повела ш е н н а н к выходу красно-синие огни проблесковых м а я ч к о в бросали на стены яркие от цветы Бри открыла дверь и первой вышла на крыльцо, подняла воздух в воздух ладонь, приветствуя выбирающегося из машины патрульного, и повернулась к Шеннон. Вы держите ворота открытыми или закрытыми? Закрываю на замок, ответила Шеннон, переступая с одной голой ноги на другую. Злоумышленник, скорее всего, давным-давно сбежал. о с т а л с я только вопрос, зачем понадобилось нападать на Шеннон, и связано ли это с убийством Холли.